Глава тридцать четвертая. «Ты там, сатана? Это я, Мэдисон. Мы с приятелями-покойниками собираемся совершить небольшое паломничество, чтобы потусоваться среди живых, ну и позаимствовать шоколадок с земных запасов». Выбор Леонардо — сахарные кукурузки. Такие продолговатые ядрышки твердого сахара в белую, оранжевую и желтую полоску. Паттерсон истосковался по карамели с шоколадным вкусом, её чаще называют Tutsi Rolls. Арчер соскучился по ужасно сладкой смеси арахиса и риса, которую продают под названием Bitthany. Бабет мечтает о мятных сердцах. Как объясняет Леонард, Хэллоуин единственное ежегодное событие, во время которого жители Ада могут посетить жителей Земли. С сумерек до полуночи проклятые могут ходить, ничуть не скрываясь среди живых, как только пробьёт полночь, веселье кончается, и как золушка, тот, кто не успел к комендантскому часу, получает особое наказание. Как рассказала Бабет, все опоздавшие души должны блуждать по земле целый год до начала следующего Хэллоуина. Из-за сломанных часов Бабет однажды пропустила срок, и 12 месяцев болталась, невидимая и неслышная среди живых, погружённых в свою собственную жизнь. Готовясь к хэллоуинской вылазке, мы всей компанией шьём, клеим, краим себе костюмы. Чемпион по шахматам и умница Леонард лохматит брючины своих шортов зубами, потом берёт с земли горсть углей и пепла и втирает в ткань, замазывает грязью порванную рубаху и проводит ладонями по лицу. Он изображает бродягу, бомжа. Леонард отрицательно качает головой. Я спрашиваю зомби. Леонард снова отрицательно качает головой. Я пятнадцатилетний раб-переписчик, который погиб в пожаре, уничтожившим Великую библиотеку Птоломея I в Александрии. «А-а-а, это был мой третий вариант», — говорю я. Я дышу на лезвие своего инкрустированного драгоценными камнями кинжала и спрашиваю, почему Леонард выбрал именно этот костюм. «Это не костюм», — хохочет Паттерсон. «Это он таким умер!» Может, Леонард и выглядит, как современный мальчик, но он мертв уже с 48-го года до Рождества Христова. Паттерсон с его футбольной формой и типичной американской симпатичной мордашкой объясняет мне это, полируя бронзовый шлем, а потом водружает шлем на свои кудри. А я, афинский пехотинец, убитый в бою с персами в 490 до нашей эры, проводя по волосам расчёской и сверкая красными шрамами на запястьях, бовец заявляет: "А я Великая принцесса Соломея, которая потребовала убить Иоанна Крестителя, и в наказание была разорвана дикими псами. Мечтать не вредно, Фыркает Леонард. Ладно, вздыхает она. Я фрейлина Марии-Антуанетты, которая покончила с собой, чтобы избежать гильотины в 1792 году. Врюжь, говорит Паттерсон. И ты не Клеопатра, вставляет Леонард. Ладно, говорит Бабет. Меня убила испанская инквизиция, кажется. Не смейтесь. Прошло уже столько лет, что я и не помню. На Хэллоуин мёртвые по традиции должны не просто посещать землю, но ещё и делать это в образе из своей прошлой жизни. Поэтому Леонард снова становится древним занудой, а Паттерсон спортсменом из бронзового века. Бабет замученной пытками ведьмой или кем-то там ещё. От того, что мои новые друзья мертвы уже века, Если не тысячелетие этот миг, когда мы все сидим вместе и готовимся к маскараду, кажется ещё более хрупким, печальным и драгоценным. Ну уж нет, говорит юная Эмили. Она шьёт пышную юбку из тюля и украшает её драгоценностями, собранными с коматозных или расстроенных до бесчувствия душ. Не буду я ходить по домам, как тупая канатка со спидом. Я буду сказочной принцессой. Втайне я страшусь выйти к живым. Это первый Хэллоуин после моей смерти, и я содрогаюсь при мысли о том, сколько мисс Сукки Вандерсук будут бродить с петлями презерватива в Хэлло Китти на шеях, с лицами в синем гриме. Дешевая пародия моего трагического конца. А что, если надо мной будут постоянно смеяться всякие бестактные личности? Я подумываю, не последователи, к примеру, Эмили, И не одеться ли в стандартный образ джина, ангела или призрака. Ещё можно взять свои злобные армии и заставить их носить меня повсюду на золотом кресле, пока мы гоняем по улицам всяких злючек стервозникус и наводим на них ужас. Или захватить с собой тиграстика и изображать ведьму с домашним любимцем. Леонард, наверное, почувствовал мои сомнения. Он спрашивает: "Ты в порядке?" В ответ я просто пожимаю плечами. Если вспомнить, как я врала родителям по телефону, настроение лучше не станет. Ад, кажется, нам адом именно потому, что мы надеемся найти тут рай, напоминаю я себе. Малая, может, повеселеешь, говорит новый голос. Арчер незаметно присоединился к нашей компании, и вместо костюма у него толстая папка. Он достаёт оттуда лист бумаги, высоко подняв лист, чтобы все увидели, Арчер спрашивает: Кто сказал, что мы живём только раз? На листе напечатано большими красными буквами: Разрешается.